Глава десятая. Еще бы мне их не помнить. «Вольно, вольно», — сказал генерал, когда они подошли к стоявшим по стойке смирно старшему лейтенанту Кудрявцему и рядовому Сорокину. «Продолжайте заниматься своим делом». «А у нас перерыв», — сказал старший лейтенант Кудрявцев. И вдруг он шагнул навстречу генералу и радостно воскликнул. «Товарищ полковник!» Сорокин старший? Изумленно взглянул на замполита. Неужели тот так растерялся от появления начальства, что уже не может отличить генеральские погоны от полковничьих? Он громко кашлянул, чтобы намекнуть замполиту на его оплошность. Но было уже поздно. Генерал, прищурившись в упор, разглядывал старшего лейтенанта Кудрявцев. — Сержант Кудрявцев! — неожиданно закричал он. — Вот так встреча! — Сколько же лет мы с вами не виделись? — Восемь лет, товарищ полковник. — Виноват, товарищ генерал, — сказал старший лейтенант Кудрявцев. Да — Да-да, совершенно точно, восемь лет. Последний раз мы встречались с вами на учениях. Помните вы эти учения, Кудрявцев? — Помню, товарищ генерал. Еще бы мне их не помнить. Я их, наверное, на всю жизнь запомнил. Интересно, интересно, что же вы все-таки запомнили? Расскажите-ка. Вот и солдаты ваши послушают. Им тоже любопытно. Солдаты, и верно, уже успели окружить генерала братьев Сорокинах. И теперь с интересом смотрели на замполита. Ждали, что он расскажет. Значит так. Дело было на больших учениях. Наша радиостанция обеспечивала связью командный пункт. Поставили мы свою машину в лесочке, замаскировали, как положено, все нормально. Сидим в машине, работаем. А работы, надо сказать, было много. И обстановочка нелегкая. Помех в эфире полно. Шум, треск в наушниках. Пока радиограмму примешь, намучаешься. А еще накануне нас предупредили, что через наши головы артиллерия будет вести огонь настоящими боевыми снарядами. Это значит для того чтобы мы к боевой обстановке привыкали слышим пушки бить начали не очень-то приятное ощущение, но работаем и вдруг вот честное слово даже теперь как вспомню так мороз по коже продирает вдруг такой душераздирающий свист и вслед за ним сразу грохот и еще и еще ну прямо рядом с нашей машиной рвутся снаряды. Конец, думаю, все, конец. Вижу, мой напарник, Коля Малинин, побелел, голову руками обхватил, а тут еще рев самолетов, бомбы свистят. Еле я себя заставил на месте усидеть. И вдруг дверь машины распахивается, и на пороге полковник. Помните, товарищ генерал, какие у нас лица были? Помню, помню, Кудрявцев. «Все помню. Вы тогда еще остановились на пороге и говорите, связь давайте, связь, где связь?» «Ну, положим, я в тот момент не говорил, наверное, а кричал, не так ли?» – усмехались, сказал генерал. «Да, все верно, слов-то не слышно было. Я по губам только и догадался, что вы говорили. Какая тут связь, думаю, тут бы живым остаться». Не видит он, что ли, что творится? Не иначе, как наши артиллеристы ошиблись и в нас начали садить, вместо того, чтобы через наши головы стрелять. Жестами я что-то показываю, а сам, наверное, выгляжу не лучше моего напарника. Тогда полковник отстранил меня. Сам наушники надел, сел к передатчику. Ну, тут меня заело. Он выходит не боится, а я боюсь. К тому же без наушников да без дела. Уж и совсем не в мощь слышать этот грохот, дождать, когда в тебя снаряд влепят. Короче говоря, все-таки сел я к радиостанции, работать начал. Вижу, и Коля Малинин понемножку оживать стал. Вокруг свистит, воет, грохочет. Да нет, не рассказать словами, что тогда творилось, это слышать надо. С тех пор я, кажется, больше такого скверного состояния никогда не испытывал. Потом затихать все стало. Выбираемся мы из своей машины. Ощущение такое, как будто заново родились. Слабость во всем теле. Гимнастерки к спинам прилипли, мокрые от пота. Выбираемся и вдруг видим. Рядом установка стоит. С магнитофоном, с мощным усилителем и динамиком. Так вот в чем дело. Вот откуда грохот. А полковник смотрит на нас. И улыбается. Что, говорит, терпелись страху? Ничего-ничего, надо привыкать к боевой обстановке. А то приучились работать в тишине, как у мамы под крылышком. Правильно, товарищ генерал, было такое? Было, было такое. И вот ведь что интересно. Потом уж мы отлично знали, что это только звукозапись, что никакого настоящего обстрела нет. а все равно каждый раз не по себе делалось. Да, сказал генерал и оглядел солдат, столпившийся вокруг него и старшего лейтенанта. Пересилить страх – это великое дело. Тот, кто свой страх пересилил, тот имеет право относиться к себе с уважением. И ты это тоже запомни. Тебе это тоже пригодится, сказал он специально Сорокину-младшему и потрепал его по плечу. «А я и не боюсь ничего», — сказал Сорокин-младший. «Да ну!» — сказал генерал. Сорокин-старший дернул брата за рукав. Мол, нехорошо вступать в спор с генералом. «И не дергай меня, пожалуйста», — сказал Сорокин-младший. «Я и тебя не боюсь». Солдаты вокруг засмеялись. «Это еще надо проверить», — сказал старший лейтенант Кудрявцев. «Вот вы, товарищ генерал, наверное, помните...» Был у нас во взводе такой солдат Шкляренко. Ну, конечно, помню. Такой здоровый парень, широкоплечий, из муз взвода. Намучились мы с ним. Ну да, он самый. Его к нам из муз взвода перевели для исправления. А какое тут исправление? Он старший любого из нас был. Второй год уже служил, а мы все первый. Только-только свою службу начинали. Он и принялся нами командовать. То в магазин кого из нас пошлет, то вместо себя пол мыть заставит. Я, говорит, уже вышел из того возраста, чтобы полы мыть. Поняли, салажата? А мы спорить с ним не решались. Он уже и в самовольной отлучке ходил, и на губт вахте сидел. Ему вроде все ни по было. И начальству жаловаться тоже не хотели. А он, бывало, соберет вечером вокруг себя нашего брата, И давай расписывать свои похождения. И в столовой. Все обычные порции получают. Он к повару за мясом бежит. Учитесь, говорит, салажата. Мы с этим поваром на гауптвахте на соседних топчанах контовались. Разве он своему лучшему другу откажет? И кое-кто из нас уже подражать начал Шклеренко. Подмазываться к нему. А тут как раз подошли зачеты по огневой подготовке. Метание боевых гранат. Заняли мы свои места на огневом рубеже, в окопе. Бросаем гранаты. Кто дальше, кто ближе, у кого насколько сил хватит. Надо сказать, первый раз иметь дело с боевой настоящей гранатой немножко страшновато. Все кажется, вдруг кольцо сорвешь, а бросить не успеешь. Но ничего, виду не показываем. Наконец дошла очередь до Шклеренко. Ну, думаем, этот Верзило сейчас все рекорды побьет. А он за кольцо дернул и стоит, держит гранату. Руку разжать не решается. «Да бросай ты ее, бросай!» Кричит ему командир взвода. А у того пальцы аж побелели. Не может разжать и все. Смотрит на командира взвода расширившимися глазами и вроде не слышит, не понимает ничего. Но потом, видим, рука у него начинает медленно разжиматься. Вот-вот выпустит гранату на дно окопа. Тут командир взвода подскочил к нему, выхватил гранату и швырнул. Шагом марш, говорит, отсюда, чтоб я вас больше не видел. Вот с тех пор Шклеренко в нашем взводе и прозвали гранатометчиком. Чуть что? А ты гранатометчика спроси. Где гранатометчик? Пойди позови гранатометчика. Совсем затюкали человека. Куда весь его гонор делся? Как вспомним, как он стоял с побелевшими пальцами, с выкатившимися от страха глазами, так смех разбирает. Сначала он еще пытался отбрыкиваться, а потом совсем сник. Тише воды, ниже травы стал. Вот оно что, засмеялся генерал. А я еще удивлялся тогда. Что это со Шклеренко случилось? Не узнать стало человека. А скажите, Кудрявцев, капитана Бабушкиного, вы помните? Бабушкина? Лучшего лыжника полка? Как же не помнить? Недавно встретил его, подполковник уже, полком командует. А рядового Евсевича помните? Это который у вас в шахматы в турнире выиграл? И это не забыл, ты смотри-ка! Радостно воскликнул генерал. «А все-таки у меня тогда позиция лучше была. Это я ему по-глупому коня прозевал. А так бы он ни за что у меня не выиграл. Если бы я тогда...» «Интересно», — размышлял Сорокин-старший. «Вот встретятся через несколько лет старший лейтенант Кудрявцев, допустим, с ефрейтором Халгеевым, и начнут переби... перебирать старых знакомых. А рядового Сорокина ты помнишь?» — спросит Кудрявцев. Это какого Сорокина, скажет Халдеев, который полы каждую неделю драил? Неужели о нем больше и вспомнить нечего будет? От таких мыслей Сорокину-старшему стало очень грустно. Кажется, мы слишком увлеклись воспоминаниями, вдруг спохватился генерал. Пора и честь знать. Какие у вас занятия по расписанию? Материальная часть, товарищ генерал, быстро доложил еврейтор Халдеев. Включение и выключение радиостанции. Ну вот и отлично. Занимайтесь. А мы с молодым человеком посмотрим.